Глава четырнадцатая Булькая жаждой кровавой мести, Не заметила, как взлетела на третий этаж. Открыла дверь и застыла, Задачена хлопая ресницами. Здесь никого не было. Лишь невесомые пылинки В широком пучке солнечных лучей Выписывали плавные круги, Опускаясь на стол. Я гляделась по сторонам, Похоже, что библиотеки. В общем, дверью я ошиблась. Чуть не расхохоталась, представив, какое комичное зрелище сейчас из себя представляло. Хорошо, что никто этого не видел. Зато такая небольшая оплошность дала мне возможность и несколько дополнительных минут на то, чтобы глянуть на себя со стороны и охолонуть. В самом деле, что это я поругала себя за вспышку неуправляемого гнева. Появляться перед вражиной в таком взвинченном состоянии было бы неправильно. Ситуация, а главное, собственными нервами следовало управлять, а не бегать в такой ответственный момент с перекошенным лицом и пеной бешенства на губах. Спокойствие. «Рози, я иду к тебе», — мысленно улыбнулась, встряхнулась, поправила складки платья и остановилась у нужной двери. Даже постучалась для проформы. «Вот, вот это правильное впечатление». С неописуемым наслаждением, наблюдая, как стремительно меняются эмоции и краски, на лице снохи я прошла в кабинет. Боже, что с мадам сейчас творилось? Просто песня. Узкая, похожая на дыню торпеду физиономия рози вытянулась до подобия огурца. Все потому, что нижняя губа тетки некрасиво отвисла и задрожала. Впрочем, трясся сейчас не только острый подбородок стервы. Бумажка в ее руках буквально заходила ходуном. Первоначальное изумление, недоумение на лице залил пунцовый окрас, негодование и тут же схлынул, стёрся бледностью страха, паники и, не ошибусь, если скажу, натурального ужаса. «Доброе утро, господин Бриго. Очень приятно вас видеть». Я, смакуя момент, улыбнулась нотариуса как дорогому другу и невозмутимо заняла свободный стул. «Как поживаете?» «Спасибо, мадам Карин. Всё неплохо». Дядька перевёл заметно округлившиеся глаза с меня на сноху, снова на меня. Не стоит говорить, что моё появление и почтенного юриста повергло в шок. На, как это, бедняжку на грани смерти я сейчас однозначно не тянула. Да и на бедную девочку в страшном горе диком желании нестись в монастырь тоже. А у вас, кажется, дела идут на поправку? Очень рад. Очень Рад, справляясь с растерянностью, добавил господин Бриго, и еще несколько раз кашлянул, прочищая горло. Этот лысоватый, аккуратно одетый, плотный мужчина производил впечатление интеллигентного, тактичного, а главное, умного человека. И для него вся неприглядность ситуации, очевидно, стала проясняться без лишних слов. Представляю, как отвратительно он себя чувствовал, став свидетелем циничной подлости, в которую его втянули. Да мужик просто обалдел. Простите, был обескуражен. «Карин, как ты одета?» Очнулась Рози, судорожно соображая, как бы срочно вытурить меня отсюда. «Это неприлично!» «Вы, дорогая Рози, вы одеты!» Вперив в сноху, уверенно деморализующий взгляд. Негромко ответила я и также спокойно продолжила. «А что такое неприлично, я объясню вам». когда уладим дела с уважаемым господином Бриго. В этот момент дверь отворилась, и в кабинет вошёл Ральф. «Прошу прощения, что заставил ждать. Я смотрю, все уже собрались. Господин Бриго, мое почтение. Карин!» В удивлённой улыбке брата мелькнуло одобрение. «Сестра, вы сегодня совершенно очаровательная. Похоже, Ральф находился в редкостно добром расположении духа». «Ну что, приступим? Скоро подадут на стол. Вы же окажете нам честь сегодня отобедать с нами». Он вопросительно посмотрел на нотариуса. «Пожалуй, что сегодня воздержусь. Дела», — суховато ответил тот. «Очень жаль, очень жаль». А? да брата, наконец, стало доходить, что что-то не так, что мы тут все какие-то не такие. А что здесь, собственно, происходит? И что это за документ, Рози?» Он взял из рук жены бумагу и побежал глазами по строчкам. «Карин, вы решили оформить дарственную?» Светлые брови мужчины поползли вверх. «Не хотелось бы вас огорчать, Ральф, но не я. Ваша супруга таким образом решила распорядиться моим имуществом и моей судьбой». «Рози!» Лицо мужчины стало медленно покрываться яркими красными пятнами. Он точно не состоял ни в каком сговоре со своей стервой. Та же полыхнула в мою сторону взглядом, полным испепеляющей ненависти, и быстро вышла вон. Вся дальнейшая встреча была короткой и прошла на деревянных ногах. Нам с братом хотелось поскорее покончить с наследственными вопросами и заняться другими, более насущными и, так сказать, назревшими. Нотариус тоже не горел желанием задерживаться в этом доме. В общем, с каменными лицами получили причитавшиеся денежки, и наш гость засобирался на выход. Я вызвалась проводить. Как бы там ни было, всё же нужно было попытаться как-то прояснить тему своего имущества. «Господин Брыго, мне очень жаль, что вся эта неприятность произошла на ваших глазах». Шагая рядом с мужчиной, заговорила я. «М-да». Прискорбно, хмуря брови, лаконично ответил мой спутник. понимая, что вам бы сейчас хотелось скорее покинуть поместье брата, но не могли бы вы уделить ещё несколько минут лично мне?» Брыго остановился, посмотрел на меня долго, внимательно и согласился. «Извольте. Тогда прошу вас пройти вон к той скамейке». «Что вас интересует, мадам Карин?» — спросил он, когда мы устроились на одинокой лавочке в тени пушистой яблони. Я бы хотела уточнить, как обстоят мои дела. Давно не занималась, не было возможности. «Вы имеете в виду ваш дом в Шаранте?» Сложив руки на коленях, нотариус повернулся ко мне. «Да, я чуть на месте не подпрыгнула от новости, что у меня есть свой дом!» «Так всё в порядке?» «После известных событий в городе цена аренды жилья возросла по сравнению с прошлым годом?» Так. какими известными событиями. Ладно, неважно. А вот то, что доход от моей недвижимости повысился, это ранует. Понимать бы это всё ещё в каких-то конкретных суммах. Вам очень повезло, что пожар случился в другом конце Шаранта и не коснулся вашей окраины. Ага, пожар. А дом, значит, где-то на отшибе. Следовательно, не слишком дорогой. Ай, да и бог с ним, главное, что он есть». Впрочем, всё подробно отражено в отчётах управляющего, которые добросовестно присылаются вашему брату как главному распорядителю вашими финансами после смерти мужа. Мне кажется, что если вы захотите с ними ознакомиться, господин Ральф вам не откажет». «Похоже, что мягкий и неконфликтный господин Ральф не очень-то распорядитель в собственном доме. А мне пора делать ноги в свой. Жалко, конечно, мужика. Человек-то оказался неплохой, ещё и талантливый». Ну нельзя же быть таким мямлей. Ладно, поглядим, что можно сделать. Подумала я, мысленно уже рисуя в голове картины мирной, спокойной жизни вдали от рози. А вслух сказала. Я очень скучаю по своему дому. Как бы хотелось снова в них вернуться, в родные стены, хранящие память о моём счастье. Я вас понимаю и очень сожалею, что это невозможно. В голосе Брыго прозвучало совершенно искреннее сочувствие. а мне как будто под дых ударили. Невозможно. Почему? Печально, что из вашей ситуации не имеется никакого приемлемого выхода. Может быть, ещё немножко поискать? Что вы могли бы посоветовать? Я не хотела отказываться от только забрежевшего света в конце тоннеля. Ну что тут посоветуешь? Мы же с вами это уже обсуждали. По закону государства и общества вдова не может жить одна. Или у родственников, как вы сейчас, или с компаньонкой, из числа опять же родственников. — В случае, если она, конечно, не сирота, тогда да, имеется возможность нанять какую-нибудь почтенную даму со стороны, — пояснял Бриго. Ну или, в самом деле, монастырь. Собеседник красноречиво развел руки в стороны, но я бы, раз уж вы спрашиваете мое мнение... настоятельно рекомендовал вам пересмотреть свой взгляд на повторное замужество и не отказываться от этой мысли столь категорично. Так, то есть выходы имелись, но один другого краша. Получалось, что Карин уже пытала семейного нотариуса на предмет того, как ей избежать жизни у брата со снохой. Никто из родни очевидно, не согласился стать ее компаньонкой. Оставалось или... попереубивать всех здравствующих носителей фамилии, чтобы стать сиротой или очередной замуж, в которой она абсолютно не стремилась, точнее не хотела настолько, что предпочла терпеть выходки Рози. Про инициативу с монастырем вообще молчу. Благодарю господин Бриго. Я обязательно прислушаюсь к вашим советам, поговорю с братом и подумаю о том, что вы сказали. Я решила, что довольно мучить хорошего человека своими проблемами, и пора отпустить уже, восвояси с миром. Тот откланялся и полез в свою коляску. А я еще немного посидела и тоже пошла в сторону дома. Там у меня еще Рози невыпоротая бегала. И что тут за правила такие, черти что? Почему обязательно родственники? Ерунда какая-то. «Что-то не припомню таких идиотских ограничений ни в одном законодательстве Европы», — на ходу возмущалась я, переваривая слова нотариуса.